Глава шестая Сквозь толпу теперь уже настоящих студентов ко мне подбежала Камила. «Эйра! Эйра! У тебя получилось!» Подруга порывисто обняла меня и за руку потащила куда-то в глубину зала. Ками, а скажи-ка мне, а почему мы так долго шли по аудитории с тобой и так быстро вернулись к выходу с ректором?» — спросила я, вспомнив недавний забег и собственные подозрения. Ну, протянула Огневичка, чуть смутившись, а потом попыталась отвлечь меня. Да какая разница, смотри, я чемодан твой принесла, и скоро начнут рассказывать о правилах. Камила, ну, хорошо, возможно, я немного заблудилась по пути. Тогда почему сразу не сказала? Первое правило боевого мага: в любой ситуации делай вид, что все идет по плану. Вскинула указательный палец девушка. И вообще, считай это тренировкой перед полигонами. Ой, ладно, вздохнув, согласилась я. Продолжать спорить все равно смысла особого не было. Во-первых, Ками в этом деле была куда опытнее меня. Во-вторых, без нее я бы вообще не добралась. Ну и в-третьих, группа второкурсников, к которой мы подошли, синхронно повернула головы в мою сторону, заставив поежиться от такого излишнего внимания. — Ну чего они? Магов льда прежде не видели? — Так, а лицо вон того эльфа кажется мне подозрительно знакомым. — Снежинка, ты поступила! — воскликнул эльф, и я вспомнила, что именно с ним отжигала в таверне накануне ночью. Ой — Ой-ой-ой! Кажется, мне сейчас поведают о моих прошлых подвигах. — А я что говорила? Эйра у нас умница. Горделиво отозвалась Камила, словно именно она сдавала вместо меня вступительные. «Хорошие новости! Теперь станет здесь куда веселее! Маги льда умеют отжигать!» Эльф подошел и нагло обнял меня за талию. «Так-так-так, вот этого не надо!» Я мягко убрала его руки. «Ну вот! А говорила, что станешь моей девушкой, если поступишь!» наигранно вздохнул эльф отпустив меня впрочем кажется он не особо расстроился но разве я такое говорила вот хоть убейте не помню а мне обещала устроить ледяное шоу хохотнул другой парень ладно всего лишь шоу а ничего похуже впрочем несмотря на подколки было видно что все эти ребята рады моему поступлению кажется в таверне я сумела их очаровать. В следующие пять минут мне рассказали, что, кроме прочего, я успела пообещать заморозить за ректору, если он меня завалит, побриться на если не сдам первую сессию, и угостить всех выпивкой, если меня примут. Последнее было сказано явно в сильно неадекватном состоянии. Вот на что угощать, когда у меня даже одежды приличной нету? И это не считая того, что я творила уже молча. Наспор воздвигла ледяной бюст ректора, вполне похожий, но с огромным носом. Выводила у всех на спинах и инеем неприличные надписи. Ками сказала, что впечатлена моим словарным запасом. Три раза упала с барной стойки, пока под конец мне не подложили на пол подушки. Ну, понятно теперь, почему так болел утром мой многострадальный боевой задор». «Ладно, мы все уже поняли, что Снежинка погорячилась», — хихикнула Камила, глядя на мое вытянувшееся лицо. «К тому же, то, что было в драконьей голове, остается в драконьей голове. Лучше скажи, ты собираешься участвовать в дурилках?» «Каких таких дурилках?» — спросила я, понадеявшись, что это хотя бы что-то приличное и без выпивки. «Сегодняшнее утро ясно показало, пить я не умею. И за языком следить пьяная тоже. Вон сколько всего на пообещала. Хотя эльф вроде ничего такой симпатичный». «Так, стоп, Эйра. Ты сюда от замужества сбежала. Нечего на мужиков заглядываться. Ректор тоже симпатичный. Но кому от этого легче? Ежегодный неофициальный турнир между факультетами среди первокурсников». Охотно пояснил, ничего такой эльф. Демонстрация умений разума и лучших качеств испытуемых, сокращенно дурилки. В этом году победил наш факультет, разработки ЧАР. И я надеялся продолжить положительную тенденцию. О как! Так он еще и с моего факультета. Надо бы ненароком разузнать, как его зовут. Наверняка он уже представлялся, но я чего-то совсем уже не помню. «Ой, мечтай!» — фыркнула Ками. «В том году вы победили, потому что меня в команду не взяли!» «На, no, тебя-то взяли, ты самолетную полосу не прошла!» «Ой, так и ты бы не прошел!» Кажется, они могли бы еще долго спорить, но продолжить им не дали. На сцену, расположенную в конце зала, поднялись наши профессора во главе с Эйденом Драксисом. Болтавшие и поздравлявшие друг друга новоявленные студенты тут же замолчали, уставившись на хмурого ректора. «Если вы оказались в этом зале, значит, успешно справились со всеми вступительными экзаменами, показав, что соответствуете высоким требованиям Академии Драконов Драклеона. начал господин Драксис». Также я рад приветствовать наших старших учеников, вернувшихся после каникул. Надеюсь, вы тепло примете новеньких и покажете им наше гостеприимство. В этот момент он посмотрел на меня, и взгляд его был, ну, очень далек от гостеприимного, ну, или хотя бы доброго. Я сделала вид, будто бы не заметила. Ваше обучение начнется с завтрашнего дня. Расписание вы сможете посмотреть на стендах в общих гостиных своих факультетов. Хочу заметить, что с этого года для первокурсников факультета разработки ЧАР вводятся дополнительные занятия по боевой магической подготовке в дополнение к общим полигонам. «Проходить они будут под руководством господина Бэксвилла». И он кивнул в сторону чуть склонившего голову дракона-садиста. И хотя в этот раз Драксис не смотрел на меня, но я прямо своим задором почуяла, что занятия эти ввели специально ради моей персоны. Ректор ведь обещал испортить мне жизнь, и пока это у него прекрасно получалось». «Физическую подготовку я ненавидела больше всего. А уж в сочетании с боевой магией...» Впрочем, не я одна была такого мнения. По залу разнеслись недовольные стоны других студентов. «Дополнительное занятие вводится только для первокурсников, потому что боевой задор некоторых из вас». «Вызывает весьма серьезные сомнения в соответствии нашим требованиям», — поспешил добавить ректор. «Для старших студентов останутся лишь простые полигоны, как и раньше». «А вот теперь он посмотрел на меня, как и некоторые новички по соседству. Вот же ж дракон несносный!» Еще и за... задор пресловутый помянул. «Ой, снежинка!» — вздохнула Камила, стиснув мою руку. «Зато тебя хотя бы приняли!» — попытался утешить меня эльф. «Уверен, боевая подготовка не сильно от обычной физкультуры отличается». Ха -ха, «Ну да, ему-то что? Не с него же семь потов сгонять будут!» Ками фыркнула, но промолчала, чтобы не расстраивать меня еще сильнее. «То, что вы не боевые маги, не означает, что я не стану требовать с вас столько же». Добил всех господин садист и тоже посмотрел на меня. «Да что же это такое? Вот сейчас точно все, у кого еще оставались сомнения, будут знать, кто виноват в дополнительных занятиях». А теперь об организационных моментах. Удовлетворенно улыбнулся ректор, заметив мой страдальческий взгляд. Сегодня вам нужно будет получить форму, взять в библиотеке все необходимые учебники и заселиться в комнаты. В этом вам помогут старосты. Прошу обратить внимание, что их необходимо слушаться так же, как и профессоров. Они имеют право выносить наказание за неподобающее поведение и следят за порядками в общежитиях. Дракси смахнул рукой, и на сцену вышла кучка старшекурсников, одетые в цвета факультетов. На груди у каждого из них блестел значок, означавший их особое положение. Напоминаю вам, что, согласно правилам Академии Драконов Дераклёвана, учащимся запрещено покидать территорию учебного заведения в дни занятий без специального допуска и моего личного разрешения, покидать общежитие после отбоя, применять магию против друг друга и преподавателей, а также вне учебного процесса если только для этого нет острой жизненной необходимости. Портить академическое имущество, небрежно относиться к учебникам и книгам, нарочно мешать вспомогательному персоналу, а также прогуливать занятия без уважительной причины, нарушать правила общежития и распорядок дня академии – И еще около пяти минут ректор перечислял все то, что было запрещено. Я слушала внимательно, чувствуя, что меня это касается особенно. Давать дракону повода для наказаний совсем не хотелось. — Да уж, правила этой академии... — Дракони! — Надо будет у Ками спросить, действительно ли все так строго здесь. Студентам разрешено, перешел к более интересному Драксис, проявлять инициативу на занятиях, брать дополнительные материалы в библиотеке, отлучаться в город на выходные, если им не назначено никаких наказаний, участвовать в студенческой жизни факультетов. Да, вот это список. Вот прямо есть где разгуляться. Ладно, Эйра, не грусти. Во-первых, не так страшен снежный демон, как о нем рассказывают. Во-вторых, все равно это лучше свадьбы. Ты справишься. Впрочем, тихий внутренний голос пискляво нашептывал на ухо, что мне придется очень и очень сложно». И голос этот был подозрительно похож на голос моего мучителя-дракона. Наконец ректор закончил, и все стали понемногу двигаться к выходам. Сопровождаемая недовольными взглядами сокурсников, я попрощалась с Камилой, взяла чемодан и приблизилась к старостам своего факультета. Надеюсь, завтрашний день будет гораздо лучше этого, а то этот пока складывается, ну, совсем неудачно. «Все готовы?» Спустя некоторое время спросил красноглазый парень дракон, оглядывая собравшихся растерянных первогодок. Ответом ему стало нестроенная да, Но тогда за мной староста уверенно двинулся в сторону выхода. Мы потопали следом, а второй его напарник замыкал наш неровный строй. Я из-под лобья глядела по сторонам, но кроме эльфийки заучки не нашла ни одного приветливого яйца. Вот же ректора, Подложил мне дракона. Это главный зал Академии. Здесь проводятся информационные мероприятия, танцы и драконий бал. Тем временем решил провести экскурсию староста. Кроме него, в основном в замке расположены учебные аудитории, классы для занятий магии, библиотека, личные спальни профессоров и хозяйственное крыло, где вам сейчас выдадут форму. Общежития факультетов и студенческое столовая находятся в соседних корпусах. Рекомендую запоминать дорогу, чтобы завтра не заблудиться и не опоздать на занятия. Мы вышли из зала в просторный холл с большой лестницей. Большая часть лекционных аудиторий расположена на втором этаже, где там же находится и библиотека. За учебниками вернетесь сюда позже, после заселения. Кивнул в ту сторону староста и свернул в широкий коридор освещённые магическими шарами. Следуя его инструкциям, я действительно принялась запоминать дорогу, а заодно и разглядывать убранство главного замка. Да уж, красиво. Пол здесь устилали мягкие ковры, скрадывающие шаги, а проходы были украшены портретами, нишами, небольшими статуями и даже доспехами. Каменные стены, массивные деревянные двери — Высокий стрельчатый потолок — все это выглядело весьма добротным и впечатляющим. И стариной отовсюду веяло, сразу видно, что Академии уж очень много лет, и она имеет свою историю. Пройдя пару коридоров, мы вышли в широкую галерею с огромными высокими окнами, сквозь которые лился свет. Преодолели половину, и с противоположного конца я услышала очень знакомый голос. — Это что такое? Я тебя спрашиваю. Как так вообще можно? Занятия еще не начались, а ты уже умудрился все испортить! — кричал Гектор. Представить разозлившегося Альва было очень сложно, но тем не менее вопил точно он. Снежные демоны, да что ж там произошло такого, что милашка Гек вышел из себя? И на кого он так ругается? Кстати, если подумать, то Гектора не было с Камилой в общем зале, да и среди старост тоже. Гонимое любопытством, я привстала на цыпочки, но никого пока видно не было. Да почему же мы так долго идем? Сейчас же все интересное закончится. Наконец наш неровный строй свернул за угол, и мне предстало... «Чудная картина!» Всегда спокойный и даже отрешенный Альв орал на студента, размахивая грязной и вонючей тряпкой, в которой с трудом узнавалась форма факультета боевой магии. Его жертвой был огромный дракон, явно не первогодка, что, понурив голову, смотрел на частично изменившуюся пасть Гектора, наполненную острыми акульими зубами, и бормотал извинения. «Ого! Не, Я, конечно, знала, что альвы, как и все расы носители истинной магии, имеют вторую ипостась, но вот прежде никогда не видела, чтобы вот так. А это наш костелян Гектор, который выдаст вам форму, если успокоится!» — хихикнул староста. Предупреждаю сразу, он очень не любит, когда студенты ее пачкают. Костелян? не студент? Вот это поворот. Альф тем временем оставил в покое несчастного дракона и обернулся к нам, снова став привычным, меланхоличным и медлительным парнем, с которым я познакомилась. О, вы за формой. Надеюсь, вы «Умеете бережно относиться к вещам». Покачав головой, произнес он и, наконец, заметил меня. «Ира, ты тоже тут. Приятно, что господин Драксис все же взял тебя в нашу академию. Впрочем, если он передумает, я смогу найти тебе должность, заведующей холодильными камерами». Первокурсники прыснули, я покраснела, а Гектор, как ни в чем не бывало, принялся выполнять свои обязанности. Путь до второго выхода, приведшего во внутренний двор Академии, я не запомнила, находясь под сильным впечатлением от увиденного. Очнулась только тогда, когда мы были уже на большой мощенной площади с фонтаном, от которой в сторону расходились узкие дорожки. «Столовая там, ее расписание висит в нашей общей гостиной», — махнул рукой вправо староста. «Общежитие факультета разработки ЧАР находится дальше по этой дороге. Место обитания студентов выглядело не так помпезно, как сама академия. Обычное трехэтажное здание из камня, без особых изысков. На входе сидела сонная вахтерша, которая велела всем разбиться на пары подвое, и выстроиться в очередь. Возле меня тут же образовался вакуум, никто не хотел связываться с той, кого не взлюбил сам ректор. Только Саммер осталась и, кажется, даже не заметила всеобщей суматохи. Ну ладно, и то неплохо. «Жду всех первокурсников в гостиной через 10 минут», напоследок заявил староста. Комната нам с эльфийкой досталась вполне обычная, светлая, чистая, похожая на номер в таверне. Две кровати, два стола, один шкаф. Вот и вся обстановка. А вот ванной нет. Удобства здесь были одни на все женское крыло. Значит, завтра стоит встать пораньше, чтобы не опоздать. «Как же тут здорово! Да?» Жизнерадостно заявила Саммер, обойдя все кругом и заглянув в каждую щель. «А теперь мы соседки. Эрвин, верно?» «Она что, всегда вопросами будет разговаривать?» «Можно просто Эра, А ты Саммер?» «Сэмми. Так удобней, правда?» И эльфийка принялась выгружать на стол учебники, которыми, казалось, забила всю сумку. «Приятно познакомиться». Свой чемодан я разбирать пока не стала. Толку от этого, если все приличное уже на мне. Просто закинула его под кровать, а свою половину шкафа заполнила свежевыданными комплектами формы. Надо сказать, Академия заботилась о своих студентах. Тут были и строгие платья с воротничком под горло, и плащи, и шарфы, и спортивная форма. Все темно-синее, в цвет факультета разработки чар. Спустя десять минут я как раз закончила, и мы с Сэмми вышли в гостиную. Там уже собралась толпа студентов, не только первогодок, но и старшекурсников. — Добро пожаловать в Академию Дерклиона! — прокричала какая-то девчонка, забравшись ногами на диван. — Сегодня всех поступивших ждет посвящение студенты! Толпа одобрительно загудела. — Посвящение? Это тот самый турнир дурилки, про который мне говорила Ками? Каждый год команды первокурсников со всех факультетов соревнуются между собой за звание самой сильной и умной. В прошлый год победили мы, и я надеюсь, что наши новички опять повторят это, утерев нос боевикам. Снова крики поддержки. Кажется... «Дурилки были весьма популярным событием среди учащихся, хотя о них я прежде и не слышала. Но оно и не удивительное. Я больше не традициями Академии интересовалась, а тем, сможет ли меня здесь папенька достать. Задания составлены таким образом, чтобы с ними должны были справиться все при должной доли находчивости», — продолжила девушка, дождавшись тишины. «Сейчас я отберу команду, а вечером за час до отбоя жду всех здесь». «За час до отбоя?» «А вот это уже плохо. Ректор говорил, что ночью мы должны быть в своих спальнях. А нарушать правила в первый же день я точно не собиралась. Значит, придется остаться». Тем временем девушка слезла с дивана и стала подходить по очереди к первокурсникам, окидывая их оценивающим взглядом. Когда она остановилась возле меня, к нам подошел староста. «Да сол не идет», — отрезал он. «Не хватало, чтобы ректор наказал весь курс. Без обид, Эрвин. Но господин Драксис тебя недолюбливает, и я не хочу, чтобы мне влетело за нарушение правил». «Эй-эй-эй, Дарик, что за дискриминация?» Сквозь студентов протиснулся эльф из таверны. «Снежинка умеет веселиться». «Ты хочешь оставаться после занятий, Лео? Я вот, честно говоря, не хочу». «Ага, Лео, надо запомнить. Послушай, дурилки проводят каждый год, и всегда профессора в этот день закрывают глаза на правила. Значит, сегодняшняя ночь...» может стать первым исключением. Ой, не знаю, чем бы закончился их спор, но дверь распахнулась и зашла Камила. Снежинка! Словно маленький торнадо-огневичка пронеслась сквозь студентов, а после поглядела на хмурое лицо Лео и с удивлением скинула брови. А чего это у вас тут за спор? Дерек не хочет брать Эру в команду. Тут же ябедничал эльф прекрасно, значит боевики в этом году победят, фыркнула Аками, прости Эра, это игра, но ты посмотришь, как мы размажем вас, ты не поняла, Камила, она вообще не идет, перебил девушку Дерек, то есть как это не идет, взъялась Ками, она же первокурсница, это посвящение, а вот так, согласно правилам Я переводила взгляд с одного на другую, раздумывая, кто же в итоге возьмет верх. Посмотреть на дурелки, конечно, хотелось. И, может, в следующем году у меня даже это получится. А вот сегодня я точно никуда не пойду. Устав спорить, огневичка коварно прищурилась и что-то зашептала на ухо дракону, после чего тот покраснел, нахмурился, но в итоге выдал. Хорошо. Эвервен может пойти на посвящение и в таком случае будет участвовать. Но если ее заметит ректор и выгонит из академии, не говорите, что я не предупреждал. И фыркнув, он ушел. Если ты не сдашь нас, он и не заметит, крикнула ему вслед Ками и, развернувшись ко мне, захлопала в ладоши. Ай, снежинка, тебе должно понравиться!» «Дерек прав. Я не хочу вылететь!» — вздохнула я. Уан просто зануда. Сегодня еще не учебный день. Студенты могут покидать Академию свободно. Просто вернешься, тихонько, до полуночи. Никто даже не заметит. Вот, честное слово, всей душой я хотела остаться и выспаться, особенно после вчерашнего бурного веселья. Но Камила умела быть убедительной, так что в итоге мне пришлось сдаться под напором ее аргументов. Иначе Огневичка точно от меня бы не отстала. Впрочем, может, я действительно волнуюсь зря, и все будет хорошо? — Вот только никакой выпивки! — проговорила я, окончательно капитулируя. — Никакой! — клятвенно заверила меня Ками и улетела в свое общительное